Блюз осеннего вечера Глава первая Я так и знал, вернее чувствовал, этим самым анекдотичным внутренним голосом, хотя голосом чувствовать нельзя, к голосу можно прислушиваться, но я почувствовал. Все один к одному. Теперь даже ума не приложу, повезло мне или нет. «О, товарищ Ларин, да вы бегом должны бежать до ближайшей церкви или, по крайней мере, женского монастыря и свечку Богу ставить за здравие своей души. Что бы вы тут сделали своей дубинкой-палочкой и полудетским газовым баллончиком, который наверняка не пшикает? Разве что регулировщиком прикинулся бы, палочкой размахивающим. Вы, пожалуйста, сюда не задерживайте народ, а вы стоите. стойте, вам говорят!» И ртом так пш так что радуйтесь. Живы-здоровы, стоите здесь в своей пятнистой маскировочной форме, как на выставке камуфляжной моды, а могли бы лежать, как эти двое. Да, но... Что но? Да то, что не стоять, не лежать я сегодня вообще никому не должен. Вчера отстоял положенное, а Юрок молодец, тоже, небось, почуял внутренним голосом. «Ой, Кири, вручай, я за тебя потом отстаю». «Теща из Воронежа приезжает. Встретить надо бы. У меня и так с женой. Ну, сам знаешь». Что любопытно, ничего я не знал. То есть абсолютно. Мало ли что там у него с женой. Это он для убедительности. теперь ты я понимаю, что для убедительности. А вчера ясное дело — не въехал. Теща — дел святое. Не объект для анекдотов, а теща. Лады, Юрок, со скрипом, но только ради тещи. У меня, видишь ли, тоже кое-что намечалось. Придется отменить». «Понимаешь? Ах, пузырь с тебя! Да ладно, без пузыря перебьюсь! Гудбай!» И черт меня дернул подойти к телефону. Лежал бы себе спокойно, смотрел ужасы по кабелю. И никто вроде звонить не должен был, так и нет ведь. Подошел. И ужасы сразу стали как-то не в радость, да и настроение в трубу. А говорят, предчувствий не бывает. «Конечно, не бывает. Это сейчас вот думаешь, там внутри что-то шевельнулось» а на самом деле просто неохота было еще один день торчать в душном полуподвальном магазинчике, смотреть на сточертевшие прилавки со второсортной заграницей, на покупателей, заходящих и не купить, а поглазеть, на продавщиц, которые с виду-то ничего, но все как одна понуры какие-то, ввиду скучности работы. Но назвался груздем «Будь добр», поэтому сегодня стоял, скучал, глазел, охранял одним словом. Не магазинчик, разумеется. Тут вместе с кассовыми аппаратами и светильниками под старину. Даже на шестерку десятилетней давности не наберется. Дай бог на запорожец. И получал я свои суточные охранные, не за жвачку и колготки. И одет был как пугало, не ради безопасности девчонок-продавщиц. Вот насчет пугала это я точно подметил. Но приходилось наряжаться. Установка не моя, чтоб не повадно было всяким, которые имеют намерение. Намерение безвозмездно забрать валюту и родные российские из пункта обмена-то на это. Так уж получилось, что в этом шопе киоск поставили. Понятное дело, банк новый, молодой, если можно так сказать, с красивым названием Аякс. Аякс-банк. Связей мало, места торговые в престижных заведениях стоят дорого, но мы пока не гордые, пристроимся где подешевле. В шопе этом, к примеру. Тут и уютно, и спокойно. Хм, насчет спокойствия я бы сейчас не очень. Ну а на ножки встанем, сразу снимемся отсюда. Куда-нибудь в пассаж переедем или в гостинку, на худой конец в Маринский театр. Всему свое время. Астробанк тоже не с Невского начинал и не с правительственных кредитов. Но мне-то что? Какая разница, где скучать? Что в пассаже, что здесь. Лишь бы хозрасчет соблюдался. Отскучал? Получи. Без обмана. Да вроде все пока без него самого. Стоял, скучал. Получал, радовался, потому что неплохо получал. Но ну, а в нынешнем положении для меня это вообще жило золотоносное. Потому что еще месяц назад я стоял с разведенными руками, с последней штукой в кармане, да и то одолженной, и с острым желанием на кого-нибудь поработать. А тут денег имею в три раза больше, чем на последнем месте работы, а головной боли аж в четверо меньше. Что ж, не радоваться. Повезло, что встретил старого приятеля. Повезло, что открылся новый банк. Повезло, что, как всякому банку, этому необходим был отдел безопасности, куда приглашались люди с определенным опытом. Повезло, что приятель словечко замолвил. Без него даже с опытом могли не взять. А опыт у меня какой-никакой, но имелся. Не палкой махать, конечно, и не демонстрировать народу ушу-кушу, потому что как раз в этих областях у меня с опытом легкая напряженка. И дерусь я в случае чего по-рабоче-крестьянски, с применением любого подручного материала. У меня имелся опыт несколько иного рода, шесть лет оперативно-розыскной деятельности в шкуре опера отделения милиции. Поэтому при приеме на работу мне сказали, «О, такие люди нам нужны, сработаемся», что, впрочем, говорили и всем остальным будущим охранникам-вышибалам. Срабатываться меня поставили не на должности начальника охраны, а в мой любимый шоп – караули теларек обмена валюты новоиспеченного банка. Магазинчик располагался в подвале жилого дома, в оживленном месте и на территории моего бывшего отделения, откуда пару месяцев назад меня вежливо попросили. А поэтому я частенько видел своих бывших коллег, оперов, участковых, постовых, перекидывались приветами, улыбочками, сплетнями. «Однообразие и скучность моей новой работы компенсировались достаточной финансовой поддержкой, и до сегодняшнего дня я, в общем-то, шибко не тосковал по романтике милицейского прошлого, хотя не таким уж и романтичным оно было. Да». тфу зараза, подписался ведь. А теперь что? Вроде и не виноват, а виноват. По всем статьям. Разводи руками, не разводи». Я вытащил из-за пояса никчемную дубинку и опустился на ступеньки. Там, в зале магазина, уже развивалось милое сердцу действо. Эксперты мазали порошками стенки киоска, щелкали вспышками фотоаппаратов. Оперы опрашивали двух в усмерть перепуганных продавщиц. Судебный медик склонился над одним из убитых. Шурик Антипов, нынешний зам по оперативной работе, названивал, докладывая обстановку вышестоящему начальству. Следователь прокуратуры писал протокол осмотра. Спустя два месяца после моего ухода никакой осязаемой разницы в общей процедуре осмотра места происшествия не наблюдалось. Я вкратце объяснил, что смог, и меня попросили подождать, чем я и занимаюсь, сидя на ступеньках. Антипов пижончик. Марку держит. Меня вроде как и не знает. Вроде как. Будьте любезны. Ждите. Вас допросят. «Я-то не обижаюсь. Слишком хорошо Шурика знаю. И не удивляюсь так резко изменившемуся после назначения на новую должность облику. Не внешнему, само собой, а вот этому. Будьте любезны. Буду-буду, гражданин новый начальник». Скрип, открывшийся наверху двери, краткий обмен репликами с постовым. Не оборачиваюсь. «Вероятно, из банка. Туда уже позвонили». «Ларин, мать твою, ты и здесь уже успел влипнуть». Узнать меня со спины в столь странном наряде мог только один человек. «Евгений?» Женька Филиппов, опер из моего бывшего отдела, быстро сбежал по ступенькам и протянул руку. «Здорово, охранничек! Что, достоялся?» «Достоялся, догулялся. Пошли на улицу, подышим». Мы поднялись. Миновали небольшой предбанник, куда втиснулся раскладной столик с дразнящими глаза, пестротой, обложек книгами. Продавец, второй потерпевший, с простреленной головой лежал рядом. Мы вышли на улицу. Погодка была ничего, разгар бабьего лета. «Хоть ты-то мне про баррикады петь не будешь. Что вы теперь, товарищ Ларин, по ту сторону, а мы по эту?» «Брось, курить хочешь?» — я покачал головой. Я уже влип из-за курева. Лучше не усугублять. «Давай объясняй, дежурный мудила ничего толком не знает». «А, объяснял уже. Ну ты что, как девочка, я же не Шурик. Что-то начальство маловато для такого варианта». «Да ну!» — махнул рукой Женька. «Обычный налет, сами разберемся. «Нифига себе обычный!» — подумал я про себя. «Два покойника. Лет пять назад здесь бы уже весь главк собрался». Мы присели на большую цементную клумбу, по каким-то неведомым причинам лишённую и цветов, и земли. Херня, в общем, какая-то, Евгений. «Да уж не сметана!» Причём здесь сметана, я не понял, но у Евгения случаются порой трудности с языком. «Ты ж вчера здесь торчал», — вдруг опомнился он. «А говорил, через сутки дежуришь». Подменил одного типа. «Юрик Халтурик, да что уж теперь? Вообще все как всегда. Пришел, нарядился, сел. С девочками ля-ля, книжонку полистал. Во, русский транзит. С потрепался, с книжником. Он мне подбрасывал иногда литературу, чтобы не скучал на службе. Народу никого, сам знаешь. Местечко, не центр, подвал к тому же. Тишина, красота» не суеты, ни гомона. Полчаса до обеда оставалось. Даже нет, минут десять. Директор попросил подняться, на дверях постоять. Только встал. «Тут Леха, кассир. Так-так, звон жду сюда. Должны вот-вот позвонить. Будь другом, купи беломор». Я, конечно, ему намекнул, что скоро обед. Выйди и купи сам. А он пристал, зараза. «Нельзя уходить, обещал, мол, сидеть. Ладно, думаю, схожу, не жалко». Разовнулся для большего аппетита. Вылез на улицу, подхожу к киоску, дзень-дрынь. Нет беломора, дефицит, говорят. Вот дожили. Америки полным-полно, а фабрика Урицкого в дефиците. Пришлось в гастроном переться на площадь. Там очередь. Пока то, пока сё. На халяву не пустили. Отстоял, купил. Возвращаюсь. Мать их за ногу. Витька уже готов, а Алёха дышит, но тоже не жилец. Две дырки в груди. Я к бабам, что да как. «Они ревут, вижат, как зарезаны. А?» — еле угомонил. лиск прояснила картину. «Только, говорит, ты ушел. Наверху, возле лотка. Хлобок, будто шампанское в Новый год открывают. Мы не поняли сначала, что там. Вдруг влетают двое в челках на головах. Здоровые. Один с порога в Леху. Бабах!» Из револьвера вроде. С барабаном, то есть. Леха встать хотел, а тут еще раз. Второй нам с Ленкой. «Тихо, сучки не рыпаться!» «Да куда там рыпаться?» Наглядная агитация — вещь великая. Ребятки сразу к киоску кинулись, выпотрошили, что было, и наверх. Я поерзал на неудобной клумбе. Короче, девки постояли, как замороженные, потом очнулись, побежали к выходу, а там Витька с головой простреленной прямо в переносицу влепили. — Да, дела делишки, — Женька вздохнул. — Много взяли. — Откуда я знаю? В банк позвонили, сейчас приедут, посчитают. «Веселая жизнь. Повезло тебе. Сейчас бы валялся с трупами за компанию, если бы не Беломор. Что ты со своей дубинкой против ствола?» «Это верно. Вот ведь, заразы, знали, когда в магазине народу никого, и что я без ствола там торчу. Хотя, ничего особенного. Понаблюдай пару дней, все местные секреты знать будешь. А валютчиков опускать — самое милое дело. Ни тебе проблем с быта, ни проблем с сокрытием. Положил в кошелек и «фить». «Если что, ничего не знаю, только что купил». Разумеется, у неизвестного с бородой. Рыжий. «Восемьдесят й моя нынче отменена». «А может, подставочка под себя? Бросив гений, наслышался я про эти подставы. Каждый козел кричит. «Меня подставили, меня подставили!» Колесо с тачки свинчивает и горланит. «Меня подставили!» Или двери ломиком отжимает. Ну, правильно, что-то надо кричать, когда прихватят. «Да кому ты нужен со своим колесом?» А все туда же. «Подставили!» Ну, вроде все как-то просчитано. Кому меня подставлять? Ну не пошел бы я за папиросами. Схватил бы пулю. А Лех точно без беламура жить не может. Как наркоман. Смолит без перерыва. Бросай курить, Евгений. Не доведет до добра. Женька Щелчков выкинул окурок. У дверей притормозила черная «Волга». Пикап с белой надписью «Аяксбанк». О, сам товарищ Бельский. Кажется, Тимур Львович. Или Лев Тимурыч. Не, наоборот. Начальник охраны. «Шеф — бывший комитетчик, мастер всяких диверсионных штучек типа пробития человеческой брюшины голой ладонью или стрельбы по-македонски. Навыки видны сразу, несмотря на небольшое брюшко и седые волосы. Также видна кобура, из которой торчит газовик, но с боевыми. Разрешение, само собой, в кармане». «Так, следом тащится его правая рука, тоже вроде из военных. Что-то из области морской контрразведки. Но я не проверял. Слишком уж он молод и треплив для контрразведки. Валерик». С третьим я был незнаком, возможно, из руководства банка. Управляющего Илью Борисовича Алехина в машине не было и быть не могло. По слухам, он сейчас в Германии отдыхает, в творческой командировке. Бельский протянул руку мне, затем Женьке. «Кирилл, поясни» я махнул вниз. «Там, Тимур Львович!» «Все там!» Бельский повел подбородком, хмыкнул и спортивной рысью сбежал в магазин. Двое следом. Мы еще несколько секунд молча постояли на улице и, не сговариваясь, одновременно нырнули в подвал. Там я опять уселся на ступеньке, а Женька скрылся в зале. Эксперты закончили пачкать киоск и упаковали изъятые следы, к преступникам, однако, никакого отношения не имеющие. Те в перчатках были, как водится, возле сейфа копошился приехавший с шефом клерк, аккуратно, опасаясь заляпать экспертной сажей свой новенький костюмчик. Шурик Антипов снова принялся напрягать продавщицу. Второй эксперт с Томиской разделывал косяк директорской двери, куда пробив Лехину грудь, ушла пуля. Сам Леха даже скоро не дождался. Я, конечно, сделал все, что мог. Пять курсов мединститута оставили навык в оказании первой помощи. Но в данном случае, как говорится, ему мог помочь только священник. Беседовать со мной никто пока не собирался, и это понятно. Толковать со мной придется обстоятельно и не торопясь. Может, даже не в отделении, а где повыше, потому что слишком много совпадений в рассказанной мною истории. Мне эти совпадения таковыми вовсе не кажутся, но все равно чувствуешь себя не в своей тарелке от всяких скользких взглядов и намеков. Даже эксперты косятся. Пускай. Я себя виноватым не считаю, а стало быть, сижу на ступеньках спокойно, не суечусь. Ну, попросили сбегать. Хорошо, что попросили. Я вовсе не собираюсь из себя героя строить. Эх, повезло им, что я ушел, а то... А то что? Вот именно. Тебе повезло, а не им. Радуйся. Радуюсь. Однако шустрые ребята, хлоп одного, хлоп второго, умеют убивать. Спокойно, не нервничая, суки. — Сумка чья? — Кирилла. лиску вечно за язык тянут, у меня, можно подумать, языка нет. Эксперт убрал черную монтановскую сумку под прилавок. — Кирилл, зайди сюда, — поманил меня из директорского кабинета следователь. — Надо уточнить кое-что. — Уточним, сколько хотите. Я соскользнул со ступенек, выпрямился на ходу и зашел в кабинет. Алла Сергеевна, полная дама, страдающая одышкой от непомерно употребляемого никотина, уже, вероятно, отчитала следователю по всей протокольной форме и по обыкновению садила любимый беломор, пускай в приоткрытую форточку сизые кольца. Сергеевна, наверное, скоро дышать начнет дымом, даже гильзу не сжимает. Курит так, трубкой. Следователя я знал. Родной район все-таки. Интересно, он меня колоть будет или так, чисто формально? Оказалось, формально. Все верно. Я бы на его месте тоже формально. Трескотня директорского вентилятора била по ушам, но он хоть немного разгонял едкий смог папирос. Следователь протянул чистый бланк. «Сам знаешь, где подписать?» Я, усмехнувшись, предупредил себя об ответственности за дачу ложных показаний, расписался в том, что не нуждаюсь в переводчике и русским языком владею нормально. Следователь, почти ни о чем меня не расспрашивая, записал показания, дал мне еще раз расписаться и, улыбнувшись, кивнул на дверь. Я не возражал. Вернувшись в холл, я поднялся на лестницу и снова сел на ступеньку. С Лиской уже шептался не только Шурик, но и Валерик с Тимуром. Лиска, баб ничего, трепливая, но фигурка, как у богини. А чего ж не пошептаться? По-моему, там разговор ушел несколько в сторону: несет что-то об очередных приключениях, Петьки с Чапаевым, улиски рота до ушей. Молодцы ребята умеют развлекать. Я встал и отправился наверх помогать постовому разъяснять любопытствующим гражданам, что ничего страшного не случилось, и не стоит создавать лишний ажиотаж.